Глава 18. Чрезвычайное происшествие. «Все тайное становится явным. Так меня учила мама, но не папа, что довольно забавно. Так писали в книжках. Да и чего греха таить, так получалось рано или поздно со всеми моими знакомыми, которые пытались врать или, к примеру, скрывать оценки». Я могла ожидать этого. У меня были все поводы, все основания. Я даже помнила людей, которые сопровождали группу захвата с камерами в руках. Но я оказалась совершенно не готова к тому, как все мое тайное окажется сюжетом телепрограммы, которую покажут на всю страну. Меня застигли врасплох. На экране моего телефона крутился ролик из последнего выпуска ЧП. Крутился уже в третий раз. На нем грязная машина серебристого цвета небрежно вихляет по практически пустой дороге, двигаясь вперед на явно ненормальной, запрещенной скорости. Затем машина влетает в отбойник, из нее выпрыгивает темная фигура мужчины. Кадр слишком мелкий, чтобы разглядеть черты его лица. «Сережа, мой муж, галопом уносится вдаль». Дальше группа захвата, следуя хорошо знакомому мне сценарию, Захватывает меня. Дежавю. Видеоролик с нами шел сразу после сюжета про очень пьяную девушку, хамившую полицейским. А после нас в ЧП показывали коррупционера. Я это хорошо запомнила, потому что, перематывая, я постоянно перескакивала то на одно, то на другое. «Что именно ты там хочешь увидеть?» спросил, наконец, Герман. «Это ведь ты, да?» Я не перепутал, не ошибся. Тут слишком хорошо видно твое лицо. Слишком хорошо, согласилась я. Сказали, что вы перевозили крупную партию наркотиков. Это правда? Не такую уж и крупную, пробормотала я. Герман вытаращился в немом и неподдельном изумлении. Шучу, хмуро добавила я. Снова перемотав ролик на начало. Шутишь? Нет, в самом деле, ты просто непередаваема Лиза Ромашина. Я Лиза Тушакова. Зачем-то поправила его я. Как ты сам понял из просмотренного видео, я замужем. Замужем за наркоторговцем. Я и сама наркоторговец просто не так хорошо бегаю, как мой муж. Как видишь, он у меня очень спортивный товарищ, в отличие от меня. Я-то не убежала. «Ты говоришь так, словно я тебя задел чем-то», — возмутился Герман. «Словно это я тебе соврал, а не ты мне». «Я не врала тебе», — сказала я. «Нет». «Нет, я просто не все тебе сказала, разве не так?» — спросила я, продолжая смотреть видео. Герман настолько опешил, что замолчал, будто я его поставила на беззвучный режим. Он прошелся по кухне, потом заметил, что пельмени кипят, и вода проливается прямо на плиту. Он подбежал и схватился за крышку, чтобы снять ее, но она оказалась слишком горячей. Герман вскрикнул от боли и выронил крышку. Грохот и разрушение. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спросил он после долгой паузы. Я оторвала взгляд от телефона и посмотрела ему в глаза. «Интересно, Фая уже видела этот ролик? А мама и ее этот новый бойфренд? Звезда, Люба, звезда Ютуба». «А почему я должна была тебе что-то говорить?» Спросила я наконец. «Разве ты спрашивал меня о чем-то?» «Я не помню такого. Мне кажется, этого не было. Или у меня склероз?» «Нет, Лиза Тушакова». «Никакого склероза. Если ты так ставишь вопрос, то ты права. Я тебя ни о чем не спрашивал. Ты меня ни о чем не спрашивал, а я ни о чем не спрашивала у тебя, потому что у меня свои проблемы, и, как ты видишь, их у меня хватает. Я понятия не имею, как с ними разобраться, я из автобусов боюсь выходить». Ты не знал, что я замужем, но ведь двух детей ты не мог не заметить. А у них должен быть какой-то отец. Но разве это мешает нам выпить чаю или вспомнить старые добрые времена? Нет, не мешает. Ты права, — выкрикнул он. Я вздрогнула от неожиданности. Я права? Да. Ты права, черт тебя дери. Не хотел я ничего знать. Но теперь-то я знаю. И что? Невозмутимо пожала плечами я. «Что это меняет? Чего ты хочешь от меня?» «Чего я хочу от тебя?» «Да, Герман, чего ты от меня хочешь?» «Потому что я этого не понимаю, хоть убей!» «Ты, как привидение из прошлого, материализовался из ниоткуда в самый неподходящий момент и напомнил мне о той жизни, которая для меня кончилась, понимаешь?» «Кончилась навсегда!» Не понимаю. И не поймешь. Потому что некоторые вещи люди делают по самым странным и нелепым мотивам. Люди слабы. Люди болеют и умирают. Люди совершают одни и те же ошибки, их надо жалеть. Им нужно давать скидку, от них нельзя требовать многого. Они и так постоянно идут на пределах своих возможностей. Все эти нелепые аргументы про правду, они ничего не значат. Никто в нашем мире не ищет правды и не делает того, что нужно. Все делают только то, что могут, или даже меньше. Люди разбивают друг другу сердца и разбиваются сами. Хотя все, чего они хотели, немножко счастья, хотя бы такого, которое можно купить за деньги. А самое ужасное, что счастье это так быстро улетает и исчезает, И ничто никогда не повторяется. И не начинается заново, потому что причины и следствия уже сложились в свои цепочке. Как ДНК, знаешь, мы никогда не начинаем с чистого листа. Я ничего не могу поделать с этим, и ты тоже ничего не можешь поделать. И никто не может. Уж прости, да, я замужем. В данный момент у нас с мужем некоторые проблемы в браке. хотя бы потому, что он в бегах, он скрывается от полиции, но я, знаешь ли, ему даже не изменяю. Так что не пойму, чем я виновата перед тобой и почему, черт возьми, я должна была говорить об этом тебе? Лиза, я... Ты успокойся, пожалуйста. Я не это хотел сказать, я... Нет, не это. А что? Выкрикнула я. Что именно ты имел в виду? Что я была недостаточно откровенна с тобой? Что не рассказала о моем маленьком бизнесе с героином? Я... Неважно. Не это. Он нахмурился, что-то явно вертелось у него на языке, но говорить это он все-таки не стал. Помотал головой, как будто стирая предыдущее сообщение своего ментального телеграмма. Все это неважно. скажи тебе нужна помощь тебе или твоему мужу может быть вам нужен адвокат тебе кто-то угрожает почему ты боялась выходить из автобуса нет гера нет мы так не договаривались мы с тобой совершенно чужие люди и я не собираюсь вмешивать тебя в дела к которым ты не имеешь никакого отношения и если уж мне понадобится адвокат так я сама себе его найду почти выплюнула я. потому что я ж такой наркоделец, что ни один суд в мире не усомнится. Лиза! Нет, постой, Гера, остановись и пойми. Мне не нужна твоя благотворительность, да. Мой папа тепло к тебе относился, и да, ты хороший человек. И мне нравишься, если уж хочешь знать, и сейчас нравишься, и тогда нравился. Что? И это удивительно, что ты готов бежать и спасать страдающих, помогать мне решать мои проблемы, даже если я замужем. Но дело в том, что я не желаю, чтобы ты мои проблемы решал. Но ты мне позвонила. Я ошиблась. Значит, ошиблась, да? Да, упрямо выдала я. Я вообще часто ошибаюсь, причем... Как по всяким ерундовым поводам, так и по-крупному. Такая уж я. Не умею принимать правильные решения. Не умею нормально позаботиться о себе. И вообще, знаешь что? Мне пора, Гера. Спасибо, что забрал меня с автобуса. Я бросилась к выходу. Подожди, Лиза. Герман попытался перекрыть мне путь в прихожую, и мы застряли в коридоре. Два возмущенных, тяжело дышащих человека... которым хочется что-то сказать друг другу, но сказать по сути нечего. Я замужем. Гера теперь знает об этом. И как же быстро, почти мгновенно приговорил меня Гера Капелин, осудил и повисал табличку преступника на грудь. Наркоторговка Лиза Ромашина. То есть Тушакова, конечно. Мы ничегошеньки, ничегошеньки не знаем друг о друге. Вот и стоим И молчим. И только прожигаем друг друга взглядами, за которыми простой и никому не нужный факт. Мы, кажется, сильно нравимся друг другу. И что теперь? Целоваться, что ли? И не звони мне больше, Гера. Ничего хорошего не выйдет. Не пойду я с тобой на санках кататься в Крылацкое, сказала я, пригибаясь, чтобы проскользнуть под его рукой. Высокий рост большая проблема, когда нужно быстро кого-то поймать. Я вышла в коридор, давясь слезами. Глупость, какая глупость, что он мне так нравится. Я столько лет гонялась за своим мужем, что забыла о том, что можно чувствовать вот такую безумную и бездумную, почти животную, тягу к другому человеку. Еще минута, и я бы сама осталась и сдалась бы, и стала бы ему. изменять, говоря о Сергее, мне не нужна была невиновность, мне не нужна была моя правота, и с некоторых пор я не слишком ценила честность, за исключением разве что честности с самой собой. Я бежала так быстро, как только могла, я бежала, чтобы упасть от усталости, бежала до того, что в моих легких что-то разрывалось на части, и мне стало трудно дышать. я закашлялась. Я бежала, пока могла физически передвигать ногами, и чем хуже мне становилось, тем дальше уходил образ Германа Капелина. «Глупая, глупая Лиза, думай. Ты играешь партию в шахматы, где фигуры соперника тебе вообще не показывают. Любое неверное решение, любой неверный ход, и ты проиграла». Возможно, ты уже в патовом положении. Видео из программы, что-то с ним не так. Что-то меня в нем беспокоило, беспокоило, но ускользало от меня, как ключик загадки, который я уже слышала и даже разгадывала, но на отрез забыла ответ. На дороге я поймала такси. Говорливый водитель сокрушался, что от Вернадского до моего дома в воскресенье так близко, что хоть плачь. и отдала ему последние 200 рублей, и вышла из машины на повороте. За такие деньги водитель отказался заезжать во двор, мол, потом замучаешься у вас тут разворачиваться. Машины стоят в три ряда, как булки в кондитерской, не пройти, не проехать. Как мало иногда нужно, чтобы определить весь ход событий. Если бы он довез меня до подъезда, все, возможно, пошло бы по-другому. Водитель оказался жадноватым, и я завернула во двор, как говорится, на своих двоих и увидела то, что никак не ожидала увидеть то, от чего я моментально поледенела от ужаса. Я увидела у себя во дворе грязную беху с мятым крылом, а рядом с ней аккуратный, чистый вишневый опель. Я заорала от ужаса и бросилась вперед к подъезду. Из Бэхи выскочил и бросился мне на перерез один из шариков. У меня почти не было времени. Все мое преимущество было куром насмех. Они ждали меня у подъезда. Я увидела их с поворота. Я рванула прочь, на ходу набирая телефонный номер Геры, но не успела дозвониться адресату. Меня догнали. Телефон был вырван из моих рук, брошен на асфальт, растоптан в яростном припадке, диком первобытном танце инстинкта. «Дерись или беги!» Шарик схватил меня, он заломал мне руку до боли, до искры с глаз, а когда я заорала, схватил меня за лицо ладонью так, что я еле-еле смогла дышать. Его ладонь пахла сигарным дымом и чем-то еще незнакомым, неприятным. «Эти люди пришли, чтобы нас убить, нас убить, нас! Не меня, а нас!» «Кто приехал ко мне домой на аккуратном опеле Игоря Апреля? Фаина? Фаина с Игорем? Фаина с Игорем и моими детьми?» Через секунду я оказалась на земле. Вот ирония. Снова лицом вниз. И с кем-то, кто удерживал меня, вдавив колено в мою спину. Я дергалась из последних сил, но все, что мне удалось, это разглядеть, что мой шарик был смертельно напуган, Его лицо искажало гримаса ужаса и что у него было сильно в кровь разбито лицо.